Фильм уже почти закончился, когда я все же решился заговорить с Деуэйном. «Этот парень с гор, что избил сиску», — прошептал я. «Он у нас на ферме работает». «Так ты его знаешь?» — тоже шепотом спросил он, словно не веря. «Да, уже познакомились». Деуэйна это здорово удивило, и он готов был забросать меня вопросами. Но зал был набит битком, а мистер Старнс, тутошний менеджер, всегда любил прохаживаться между рядами со своим фонариком, следя за порядком. Если кто-то из ребят начинал разговаривать, он хватал его за ухо и вышвыривал на улицу. К тому же Бренда, эта девчонка с веснушками, умудрилась-таки занять место прямо позади Деуэйна, и мы чувствовали себя не очень удобно. В зале было немного взрослых, это были в основном городские. Мексиканцев мистер Старнс Всегда сажал на балконе, но это их мало трогало. Лишь немногие из них были готовы тратить деньги на кино. Когда фильм закончился, мы бросились наружу и уже через пару минут снова оказались позади кооператива, готовы увидеть окровавленные трупы братьев Сиску. Но там никого не было. Не было и никаких следов драки, ни крови, ни оторванных рук и ног, ни расщепленного деревянного бруса. Папе придерживался мнения, что всякий, кто себя уважает, по субботам должен уезжать из города еще до темноты. Вечерами по субботам там происходили скверные вещи. Не драки, другие. Правда, я никогда не видел ничего особенно плохого. Слыхал, конечно, что кто-то пьет или играет в кости позади Джина. Да и драки тоже бывают. Но все это происходило как-то скрытно. Да и вовлечены в это были немногие все-таки папе опасался, как бы мы во что-нибудь такое не вляпались. Рики всегда вызывал наибольшее опасение из всех членов семейства Чандлеров. Мама мне говорила, что он всегда слишком уж задерживался в городе по субботам. Кто-то из нашего семейства даже был там однажды арестован, и не так уж давно, однако я никогда не слышал подробностей. Мама еще говорила, что папе и Рики Годами спорили о том, в какое время следует уезжать домой. Я помню, что несколько раз мы уезжали из города без Рики. и я плакал, потому что думал, что больше никогда его не увижу. Но утром в воскресенье он всегда сидел на кухне и пил кофе, как будто ничего и не произошло. Рики всегда возвращался домой. Мы все собрались у нашего грузовичка, который сейчас окружали десятки других машин, кое-как припаркованных вокруг баптистской церкви, потому что фермеры все еще продолжали съезжаться в город. Толпа на Мейн-стрит стала еще плотнее и вроде бы скапливалась возле школы, где скрипки и банджо иногда исполняли деревенские мелодии. Мне совсем не хотелось уезжать, по моему мнению, спешить домой было совершенно ни к чему. У бабки и мамы нашлись какие-то неотложные дела в церкви, где все женщины всегда находили себе какое-нибудь дело в преддверии воскресенья. Тут я услышал, что папа и отец, стоявшие по другую сторону грузовика, обсуждают недавнюю драку. Потом кто-то из них упомянул Сиско, и я навострил уши. Но тут подошли Мигель и другие мексиканцы, не переставая трещать по-испански, так что дальше я ничего не услышал. Через пару минут со стороны улицы подошел Стик Пауэрс, один из двух помощников шерифа Блэк Оука, поздороваться с папой и отцом.